Эза – реальная женщина по имени Зёхре, жившая в деревне близ Газиантепа и получившая прозвище Эза за свою красоту. Эза выдали замуж, после чего в деревне ее стали звать Эза Гелин, в переводе – невеста. И по одной версии, ее брак был очень счастливым, но недолгим. Злые языки не дали молодым жить счастливо, и Эза вернулась в отчий дом. По другой, ее муж скоропостижно скончался. Руку Эза просили многие, но она продолжала жить в отчим доме. Спустя семь лет, по настоянию семьи, вышла замуж за дальнего родственника и вместе с мужем отправилась жить в приграничную деревушку в Сирии. По одной из версий, выдавали Эза замуж с условием, что раз в год муж будет привозить ее проведывать семью, но муж слова не сдержал. В своем новом доме Эза натерпелась много и от мужа, и от его семьи. Однако самым страшным была тоска по родине. Говорят, красавица Эза выходила на край деревни и часами смотрела в сторону родного дома. Примешалась ко всем бедам женщины и бедность. И вот однажды, тоскуя по дому, из того, что осталось в доме, Эза приготовила суп, добавив в него свою красоту и любовь к родине, которой стали звать Изагилин. Эза завещала похоронить ее на высоком холме, откуда будет видна ее родина, что и было сделано. В 1999 году ее могилу перенесли в Турцию, а после начала войны в Сирии в возрасте 71 года в Турцию с семьей бежала ее дочь, поселившаяся недалеко от могилы матери. Кстати, одну из внучек Зехре ее дочь назвала в честь красоты матери Эза. А теперь пришло время заесть горькую историю невесты Эзо турецкими сладостями. Самыми сладкими сладостями в мире, ведь большинство из них пропитаны щербетом, сиропом с сахаром или медом. Первое, что приходит в голову при упоминании Турции, это, конечно же, баклава и лукум. Баклава – десерт из слоеного теста, щедро пропитанный щербетом с добавлением различных орехов. Классика жанра, конечно же, баклава с фисташками. Золотистые квадратики и прямоугольнички на противнях и зеленые трубочки, огромные кусочки словно нарезанного торта, так и манят в витринах многочисленных кондитерских, кафе и пекарен по всей Турции. Но не спешите пробовать баклаву в первом попавшемся месте в Турции. Можете навсегда испортить мнение об этом потрясающем десерте. Все дело в том, что во многих кондитерских к ее приготовлению относятся как к приготовлению обычного десерта, а самое ужасное делают безумно сладкий сироп, из-за которого не чувствуется ни вкуса орехов, ни теста. В то время как в столице Баклавы, городе Газиантепе, ее приготовлению придается колоссальная значимость, а рецепты передаются от учителя к ученику веками. В Газиантепе говорят, что вкус настоящей баклавы начинается с земли, потому что важно, чтобы для муки шли только твердые сорта пшеницы, выращенные особым образом. Коровы и козы, чье молоко будет использовано в рецепте и пойдет для приготовления масла для баклавы, должны были питаться только свежей травой и цветами. Топленое масло для баклавы делают вручную, доводя до жирности выше 99%. Для ее приготовления выбирают лучшие фисташки изумрудного цвета, которыми также на весь мир славится Газиантеп. Не менее важен и труд мастера, а также его выбор всех продуктов, которые должны быть лучшими из лучших. Огромное значение имеют и температура, и влажность в помещении, в котором будут готовить баклаву, а также температура сиропа, которым ее будут пропитывать. Во время первого укуса она должна хрустеть, как сухие листья хрустят от порыва ветра. И нет слаще звука для любителей этого десерта, когда при укусе ломаются один за другим тонкие поджаренные слои теста. В Газиантепе верят, что этот хруст любителям баклавы доставляет не меньше удовольствия, чем ее вкус. Скажу честно, я пробовала баклаву много раз, даже в достаточно популярных в Стамбуле местах, но полюбила ее лишь тогда, когда друг привез коробочку из Газиантепа. Увидев коробку, я подумала, зачем он привез так много, она же такая сладкая, ее невозможно съесть больше одного кусочка. Я поблагодарила за подарок, а вернувшись домой и попробовав это произведение кулинарного искусства, подумала, почему он привез так мало». Если захотите попробовать баклаву в Стамбуле или другом городе Турции, ищите кондитерские, принадлежащие выходцам из Газиантепа. Обычно они не так раскручены и достаточно скромны, в отличие от популярных мест. И, возможно, придется отъехать от туристического центра. В их названии зачастую присутствуют слова «Газиантеп» или «Антеп». А баклава наиболее близка по вкусу, производимой в столице турецкого футтуризма. В зависимости от региона и произрастающих в нем орехов, баклаву принято делать в Южной Анатолии с фисташками, в регионе Черного моря – с фундуком, в Центральной Анатолии – с грецкими орехами, в регионе Эгейского моря – с миндалем, в приграничных с Грецией и Болгарией регионах – с кунжутом. В последнее время в Стамбуле получила популярность шоколадная баклава, а в соседнем Ялова делают особенную баклаву, пропитанную молоком. Попробовать, конечно, стоит, но все-таки я сторонник и любитель классической баклавы из Газиантепа. При подаче баклавы большими кусочками принято добавлять к ней сливки или сливочное мороженое. Официант ловким движением руки раскрывает слои теста и укладывает между ними еще одно лакомство. Некоторые рестораны и кафе – устраивают из этого целое шоу. Еще одно разнообразие цвета, формы и вкуса, которое будет пытаться вас соблазнить в витринах турецких кондитерских и магазинов на восточных базарах, это рахат лукум или просто лукум. И если вы даже не поддадитесь соблазнам манящих витрин и щедрости продавцов восточных базаров, предлагающих попробовать десятки видов этого лакомства, то вам скорее принесут маленький кусочек лукума с чашей турецкого кофе. И вы точно не устоите, ведь это идеальное сочетание. Говорят, что лукум появился еще в XV веке в Анатолии, однако свое парадное шествие он начал в XVIII веке из дворца султана и покорил сначала Европу, а потом и весь мир. Уставший от твердого сахара и больших кусков сладостей, султан захотел что-то маленькое, мягкое и вкусное, поэтому устроил соревнование среди поваров, которое выиграл Али Мухидин Хаджибекир, создавший лукум. Изначально он получил название рахат лукума, что в переводе дословно означает «удобные кусочки». Рахат удобный, комфортный. Лукум – множественное число в арабском от лаква – кусочек. Использовался в значении «удовольствие для горла». Али Мухедин Хаджи Бекир в 1777 году открыл первый магазин, где продавался лукум в Стамбуле в районе Сиркеджи. На сегодня он является самым старым магазином лукума в Турции, а также там продают самый вкусный лукум из тех, что мне доводилось пробовать. Хотя цены в лавке по сравнению с другими магазинами и кусаются, отправиться стоит именно сюда. Еще один магазин этой марки также работает на улице и Текляль в девятнадцатом веке турист из англии привез луком в свою страну назвав его турецкой сладостью а потомки али мухидин хаджибекира стали возить его на различные европейские выставки и получать награды Сейчас лукум производится более чем в 50 странах мира и имеет огромное количество видов. Делается лукум из сахара, крахмала и воды с добавлением различных орехов. Самый вкусный и популярный, конечно же, с фисташками, фруктовых соков, лепестков роз и даже джемов и шоколада. Самым вкусным, на мой взгляд, является гранатовый лукум с фисташками и лепестками роз. Также стоит попробовать пальчиковый лукум с гранатом и фисташками и разнообразные лукумы-колбасками с огромным количеством орехов и других начинок. Приезжая в Стамбул, не откажите себе в удовольствии прогуляться по египетскому базару, а лучше окружающим его лавкам и попробовать разные виды. Еще одной популярной сладостью, широко известной также среди туристов, является пишмане. Сладость в виде шариков из тончайших сладких нитей. Готовится сладость путем обжарки на масле теста из муки и сахара с возможным добавлением какао, ванили, фисташек и других добавок. По вкусу напоминает сладкую вату. Считается, что ее родиной был Иран, из которого она пришла в Турцию вместе с легендой о том, что у Падишаха была очень красивая дочь, за которую сваталось много достойных юношей. Однако Падишах, очень любивший свою дочь, не спешил выдавать ее замуж, ведь он не хотел, чтобы его любимица покинула отчий дом. Поэтому Падишах придумал для претендентов, как ему казалось, Невыполнимое задание – создать сладость, такую же тонкую, как волос его дочери, и один из претендентов преподнёс султану пешманея, и тот был вынужден сдержать своё слово и отдать за него дочь, о чём очень сожалел. Отсюда и название – пешман, в переводе с турецкого – сожалеющий. В Турции главными и лучшими производителями этой сладости являются Каджаели и Измит. В Измите есть своя собственная легенда об этой сладости. Давным-давно жил в Измите Один известный кондитер, готовивший потрясающие сладости, настолько вкусные, что перед его заведением выстраивались длинные очереди и спутников, подвергавших товары, специи и шелк, которые они везли, дополнительным риском ради удовольствия желудка. Повар же был влюблен в одну очень толстую девушку и, поскольку любовь слепа, не замечал больше никого. Однажды он приготовил новую потрясающую сладость и назвал ее в честь возлюбленной «Шишманием», в переводе «Моя толстушечка». В итоге девушка согласилась на свадьбу, но брачная жизнь кондитера превратилась в ад из-за ревнивого и скверного характера девушки. Он был вынужден с ней расстаться, а сладость переименовал в «Пишмания» «Сожаление». Также от знакомых я слышала и другую версию этой легенды, что якобы повар был влюблён в очень красивую девушку, в честь которой изобрел эту сладость. А она пришлась ей настолько по вкусу, что после свадьбы она сильно растолстела и потеряла красоту. И сладость стали называть сожалением. Какая из легенд интереснее решать только вам, но даже если вы не любители сладкого и не готовы попробовать столь приторный десерт, советую обязательно увидеть, как он готовится. Это захватывающее зрелище, когда на огромный горячий крутящийся барабан повар из специального устройства сверху подает порцию теста через маленькие дырочки, которая ложится тонкими жидкими полосками и очень быстро зажаривается, так что кондитер, а чаще несколько человек – только успевают снимать и скручивать его и раскладывать по коробкам. Такое приготовление часто можно увидеть на различных продуктовых ярмарках и традиционных днях, посвященных различным городам. Тут же можно будет приобрести и попробовать наисвежайшее пешмане. Восток нельзя представить без халвы. В Турции ее называют «хельва» от арабского слова, обозначающего в переводе «сладость», и в традициях турок она имеет огромное значение. Помимо большого количества традиционной халвы из кунжута, которую продают повсюду, лучшие производители сладостей соревнуются в ее производстве и продают в своих магазинах сладостей. Халву можно найти в любом продуктовом магазине, а на рынке ее продают на развес, отрезая от огромных брусков. Также в эту халву добавляют в большом количестве цельные фисташки, наиболее любимые туристами, и какао. В Турции существует еще несколько видов вкуснейшей халвы. Горячая халва, халва из манки, халва из муки и бумажная халва. Горячая халва, на мой взгляд, один из самых вкусных десертов в турецкой кухне. Искать ее стоит в хороших рыбных ресторанах. Основной ее составляющей является кунжутная халва. Для приготовления теста также понадобится сливочное масло, молоко, сок лимона и лимонная кожура. После приготовления теста его выливают в специальную глиняную посуду и отправляют в духовку. Подают халву горячей в той же посуде, что и выпекали, иногда добавляя сверху шарик мороженого. У полученного блюда должны быть твердая тонкая корочка и жидкое, слегка тянущееся содержимое. Халва из манки может подаваться как холодной, так и горячей. Самая вкусная горячая халва из манки с кедровыми орешками, внутри которой спрятано холодное мороженое. Халву из муки еще можно назвать Социальной халвой, будучи достаточно дешевой в плане приготовления, она делалась, когда хотели поделиться радостью и угостить соседей и родственников на похороны, чтобы угостить в память об усопшем, а также чтобы накормить нуждающихся. Более зажиточные семьи также делают ее с добавлением кедровых орешков. Бумажная халва – один из видов уличной еды, который можно увидеть в продаже у уличных торговцев на набережных, в парках, в пробках и других массовых скоплениях людей. Очень дешевая и скорее ее можно назвать халвой для бедных, хотя многие турки, независимо от статуса, с удовольствием покупают ее на улице. Между двумя хрустящими вафлями, больше похожими на бумагу, тонкий слой, напоминающий карамель или халву. Начиная со времен Османской империи, различные виды халвы готовили и раздавали родственникам, соседям и друзьям по таким важным поводам, как рождение ребенка, начало обучения детей, окончание обучения детей, возвращение из хаджа, при покупке нового дома, а также на похороны, отлучение рогатого скота от молока и во время молитв о дожде. Также халву принято готовить и раздавать соседям в первый день трех из 12 месяцев по исламскому календарю, включая священный месяц Рамазан. Еще одной важной сладостью для мусульман, в том числе и турок, является ашуре. В Турции десерт ашуре достаточно любим, найти и попробовать его можно круглый год, но в десятый день первого месяца по исламскому календарю – Ашуры можно найти повсюду. Его раздают бесплатно мэрии и различные фонды на улицах. Многие кафе угощают своих посетителей этим десертом. Также ашуры в этот день готовят и разносят по соседям и друзьям. Считается, что в этот день произошло много значимых событий для мусульман. Хотя события эти связаны с почитаемыми пророками и в христианстве, и в иудаизме. Мусульмане считают, что в этот день родились пророки Адам и Ибрагим. В христианстве Авраам. Также в этот день первый раскаялся в грехах, второй не сгорел в огне. Якуб в христианстве Иаков встретился с сыном Юсуфом, Иосифом. Муса, Моисей и его народ были спасены Аллахом от воинов фараона, пройдя через раздвинувшиеся воды Красного моря. Июб в христианстве Иов исцелен от грехов. Произошло в этот день и еще одно событие, от которого и берет свои корни десерт ашуры. Но и в ковчег причалил к суше, и чтобы отпраздновать это событие, было решено приготовить сладость, однако на корабле практически не осталось припасов, поэтому собрав всего по чуть-чуть, была приготовлена ашура — сладкая каша с различными злаками, бобовыми, сухофруктами, орехами, в которую может входить до 40 ингредиентов. Определенного рецепта ашуры в Турции нет, все зависит от региона и от достатка конкретной семьи, но в него входит как минимум 7, а чаще 10 ингредиентов и больше. Сверху его принято украшать гранатовыми зернами. Мои соседи в этот день также обычно балуют этим столь любимым мною десертом, и готовит его одна из моих соседок просто великолепно, поэтому каждый год я с нетерпением жду эти дни». Еще одна традиционная сладость, история которой насчитывает века, мессир маджуну. Изначально была изготовлена для исцеления Айше Хавса, жены Яву Султан султана Селима и матери будущего султана Сулеймана, султан известным лекарем того времени из сорока одного вида специй и трав. Считалось, что маджун обладает терапевтическим эффектом и придает сил. После ее выздоровления люди стали праздновать это событие, и им также раздавали мессир Маджуну, который пошел в народ и стал популярной уличной сладостью. А в Манисе, где разворачивались события, стали проводить фестиваль этой сладости, который проходит и в наши дни. Сейчас подобие мессир-маджуну продают уличные продавцы в национальной одежде в специальных круглых емкостях, разделенных на секции для маджуна разных цветов по всей Турции. Продавец ставит сосуд с маджуном на специальную раскладную треногу и начинает привлекать покупателей. Дети просто обожают маджун – тягучую разноцветную конфету, которую продавец создает для каждого маленького покупателя, наматывая на палочку содержимое емкости в зависимости от выбора. К сожалению, говорят, что в наше время маджун, продаваемый на улицах – Уже не настолько натуральный и полезный, однако все еще вкусный, поэтому если увидите продавца Маджуна на улице, спешите попробовать эту необычную сладость с длинной историей. Нельзя не упомянуть и о Дондурме, необычном турецком мороженом, родиной которого является город Кахраман-Мараш. Турецкая Дондурма изготавливается исключительно из козьего молока с добавлением салепа – порошка клубней орхидей. И мастики, гораздо более жесткое и тягучее, чем привычное нам мороженое, тает оно также медленнее. В Турции есть настолько твердое мороженое, что едят его вилкой и ножом. Турецкая дандурма – это не только необычный вкус, но и красочное шоу. Традиционные тележки с мороженым с колокольчиком и красная традиционная одежда самого продавца и шоумена в одном лице сразу же привлекают внимание туриста. Не ждите, что заплатив деньги, вы тут же получите свою сладость. Вначале вас ждет виртуозное шоу, в котором вам предстоит ловить собственное мороженое, но окажется оно у вас в руках не раньше, чем мороженщик над вами сжалится. Самой известной сетью турецкого мороженого является МАДО. Первые две буквы в названии означают город, родину мороженого и самого кафе Мараш. Две последние буквы – первые от слова дендурма. В Мадо можно попробовать десятки вкуснейших видов традиционного мороженого, в том числе и мороженое, которое надо есть ножом и вилкой, а также другие десерты и традиционные напитки. Сеть завоевала популярность не только в Турции, но и в мире, имеет свои филиалы более чем в 20 странах. Еще одним производителем известного на всю Турцию мороженого, хоть и не похожего на традиционную дандурму, является Али Уста в Кадыкёе. Место это настолько популярное, как среди турок, так и среди туристов, что летом, даже поздней ночью, здесь можно отстоять в очереди за вкуснейшим лакомством не менее получаса. В лавке у Али Уста – Стоит обязательно попробовать миндальное и другие виды мороженого с различными орехами и фруктами. Ну а теперь самое время интересных и необычных десертов. Кюнефе – десерт из особого теста кадаив, напоминающего тонкую вермишель, и несоленого сыра, щедро пропитанный сладким сиропом, часто посыпан фисташками и может подаваться со сливками или мороженым. Подается горячим в специальных железных мисках, в которых и готовится. За отрезанным кусочком кюнефе должен тянуться сыр. Блюдо, присуще восточным регионам Турции, может носить и другое название, незначительно отличаться в способах подачи и приготовления. Считается, что одно из вкуснейших кюнефе готовится в Газиантепе. Для него используются несоленый газиантепский сыр и знаменитые антепские фисташки. К этому десерту у меня долгое время было очень негативное отношение, лишь из-за того, что попробовала я его в неправильном месте. Много лет назад, в один из моих первых приездов в Аланию, в жаркий летний день мы хотели полакомиться мороженым, которого в кафе не оказалось. Зато нам предложили отведать очень популярную и необычную сладость. Все в предвкушении после двадцатиминутного приготовления мы попробовали странное блюдо, которое нам совершенно не понравилось. Вкус был, мягко говоря, очень странным. Официант не забыл поинтересоваться, понравилось ли нам блюдо, и был очень удивлен, получив отрицательный ответ. Прошло примерно 10 лет после того неудачного знакомства с Кюнефе, когда я решила попробовать его вновь. Вернее, скорее всего, не решилась бы, но отказать гостеприимным знакомым из Газиантепа, которые открыли новое кафе и подавали этот десерт, я не могла. 20 минут я морально готовилась вновь есть Кюнефе и делать вид, что это не самая худшая сладость в мире – Но влюбилась в него с первого укуса, и теперь просто обожаю эту калорийную бомбу. Еще один десерт, который я долго не понимала и не любила, пока не попробовала его в правильном месте на его родине, очень популярный в Турции сютлач. Это сладкая молочная рисовая каша, обычно запеченная в печке с корочкой сверху. Сладкую рисовую кашу я не любила с детства и, приехав в Турцию, не могла понять, как это может быть вкусным десертом. Под нажимом турецких друзей, обожающих этот десерт, и с моей любовью пробовать что-то новое и присущее другим кухням, я пару раз его все-таки попробовала, не испытав никакого восторга. Помимо обычного сютлача, который можно найти в разных кухнях мира, в Турции есть свой собственный запатентованный рецепт, родина которого регион Черного моря. В свою первую поездку в этот регион мы останавливались на одну ночь в деревенском доме высоко в горах. Ужин, которым нас кормили, был безальтернативный, и на десерт включал тот самый сютлач. Сказать, что я осталась от него в восторге, не сказать ничего, и секрет здесь не только в рецепте, но и в используемых ингредиентах, свежайшем молоке от коров, пасущихся на высокогорных плато. Если сыр в сиропе и рисовая каша не показались вам странными десертами, и вы готовы к вкусовым экспериментам, то пришло самое время попробовать две самые необычные по внутреннему содержанию сладости – тавук и И казандеби. В классических рецептах обоих десертов содержится куриная грудка. Первый, кстати, так и переводится с турецкого. Многие с удовольствием едят этот десерт, даже не подозревая о его содержимом. Понять это действительно трудно. Кроме того, из-за популярности этого десерта существуют рецепты и без использования куриной грудки. Также в Турции достаточно популярен десерт из тыквы и готовят его в некоторых местах настолько потрясающе, что вы не сразу поймете, из чего он сделан. Среди десертов из растительных ингредиентов также можно выделить сладость из айвы, подается обычно со сливками, и варенье из грецких орехов, которое некоторые кафе предлагают как десерт и которое стоит обязательно попробовать. Ну а приз за самое необычное название должен, по-моему, достаться десерту «Шилык татлысы», что в переводе означает «десерт проститутки». Да-да, в мусульманской стране, хранящей вековые традиции, есть десерт с таким названием. Более того, его родиной является консервативный восток – город Шанлыурфа. Считается, что изначально десерт назывался «шелеки». Слово пришло из курдского и переводится как «влажный». Со временем слово исказили, и прижилось яркое название, которое сложно забыть. Тесто для десерта напоминает наши блины, как и положено в Турции, хорошо пропитанное сладким сиропом с начинкой из огромного количества различных орехов. Раз уж речь зашла о самых необычных блюдах турецкой кухни, то самое время отойти от десертов и рассказать немного о двух очень странных на вид блюдах – мумбар-далмасы и шердан. Первое блюдо родом с востока и юга Турции, родиной второго считается Адана. Первое блюдо – фаршированные рисом с мясом и огромным количеством специй овечьей кишки. Второе – фаршированный все тем же рисом с огромным количеством специй последний, четвертый отдел желудка, жвачных животных. И если первое блюдо выглядит просто не очень приятно, на вкус ничего особенного, то второе шокирует не знающих своим видом, напоминая мужской половой орган. Адана также преуспела в изобретении не только странных блюд, но и очень странных напитков. Она является родиной достаточно популярного в Турции шалгама – темно-сиреневого напитка, изготавливаемого из одноименного растения, наподобие нашей репки, черной моркови и соли, с достаточно резким вкусом. Если в путешествиях вы привыкли пробовать такие необычные блюда – А отправиться в Адану возможности нет, то в Стамбуле их можно найти вместе рядом с акведуком Валента, называемым Каденлар Пазары. Здесь можно найти различные мясные блюда, а также десерты из восточных и юго-восточных регионов страны. Если странного вида этих блюд вам будет более чем достаточно, а пробовать не захочется, то закажите себе бюриан. Вкуснейшее блюдо из мяса барашка, родиной которого являются города Сиир и Битлис, и которое также можно отведать на Каденлар-пазары. Турецкая кухня полна самых разнообразных блюд. Она покоряет и манит, почти каждый сможет найти в ней любимое блюдо. Хотя некоторые из блюд могут, мягко говоря, прийтись не по вкусу, а какие-то просто шокировать. А что же турки? Готовы ли они сами к вкусовым экспериментам и открытию кухонь мира? Как бы странно это ни звучало, большая часть населения достаточно консервативна и не готова пробовать абсолютно ничего чуждого. Услышав о соленой рыбе и таранке, большинство воротит нос и не понимает, как, как можно есть сырую рыбу, при этом сами спокойно едят почти сырое мясо. То же отношение в Турции и к суши. Лишь малая часть населения любит японскую кухню, поэтому японских ресторанов даже в Стамбуле очень и очень мало, а цены в них слишком высокие. То же отношение и к китайской, и другим кухням Юго-Восточной Азии. В Стамбуле можно без проблем отыскать запрещенную в исламе свинину, пусть и по заоблачным ценам, но попробовать ее готовы единицы. И многие из тех, кто раз или несколько раз в неделю с большим удовольствием отправляется на ракы-балык или не отказывает себе в мясном ресторане в рюмочке этого национального напитка, который, как и любой алкоголь запрещен исламом, ни за что не то что не будет пробовать свинину. А даже не будет ничего есть в ресторане, где ее готовят, боясь, что его блюда и свинину могли резать одним и тем же ножом и готовить на одной и той же посуде. Когда я первый раз услышала историю от вполне современного знакомого, путешествующего и еженедельно потребляющего раки, о его походе в Итали, ресторан и магазин, где можно купить свинину, я недоумевала. По его словам, он отправился туда на деловую встречу страшно голодным и мечтающим о прекрасном ужине после сложного трудового дня. Но не предполагал, что там его ждет крайне неприятный сюрприз в виде наличия в меню свинины. Увидев в меню особую пометку, в Турции свинину рестораны в меню обязательно над каждым блюдом, содержащим свинину, рисуют свиную голову, чтобы предупредить посетителей. Он заказал себе только чай и даже его потреблял с волнением, опасаясь, что в него каким-то магическим образом могла попасть свинина. Первый раз, слушая подобный рассказ, я сидела с широко открытым ртом, спросив в конце «Но ты же пьешь раки и другой алкоголь, который также запрещен?» На что мне ответили, что это совершенно разные запреты. «Нет, я не лезу в чужой монастырь со своим уставом», И сама, живя в Турции, по несколько лет спокойно не ем свинину, хотя знаю, где ее купить, и могу себе это позволить. Но здесь столько вкусного и, на мой взгляд, более полезного мяса, которое можно есть, да и желание в ее потреблении в местном климате не часто возникает. Меня удивляют сам страх и отказ голодного человека от еды в ресторане, в котором она просто есть в наличии. Подобные истории я слышала потом не раз – И задалась вопросом, а что же вы едите за границей? Ведь так часто бываете в Европе. Оказалось, что каждое путешествие – это целая проблема и часто период коротких голодовок. Многие из тех, кто боится съесть что-то не то, вместо одежды везут с собой пол чемодана еды, обычно это сыры и оливки. Питаются за границей в сухомятку или находятся в постоянном поиске турецких или арабских ресторанов. Как выяснилось, еду с собой за границу – Возит не только консервативная часть общества. Многие турки, отправляясь в путешествие больше, чем на неделю, чувствуют себя без турецкого завтрака совершенно голодными и с удовольствием прихватывают с собой некоторые его составляющие. Конечно, консервативны далеко не все. Кто открыт ко всему новому, ест и суши, и свинину, обожает русскую кухню или хотя бы не боится соприкоснуться со свининой. Был среди моих знакомых и человек, который ее не ест, однако решил сделать мне сюрприз. Отправился в мясную лавку к знакомому греку и купил различные нарезки из свинины. И хоть некоторые вещи медленно, но верно приживаются в Турции, большинство населения достаточно консервативно даже к незапрещенной еде и хранит многовековые традиции, что не может не радовать. Расстраивает лишь то, что даже среди очень консервативной в плане еды части общества прижились американские и европейские рестораны фастфуда. И что в стране... Какой-то невероятный культ Кока-Колы, которую пьют повсюду все от мала до велика. Тем не менее, постепенно появляются и другие популярные за рубежом блюда, появляются, конечно, в первую очередь в прогрессивном Стамбуле и не всегда становятся популярными даже в нем. Кондитерские с европейскими десертами в Стамбуле есть. Расположены они в основном в туристических районах либо в популярных торговых центрах. Вкусные торты или пирожные все еще не так часто можно встретить в городе на берегах Босфора, хотя и тем и другим заставлены витрины пекарен во всех районах города, даже самых консервативных. Но на вкус? Все достаточно однообразное. Большой прорыв в Турции, возможно, благодаря нашим многочисленным эмигрантам, сделали на турецком рынке медовик и наполеон. Все чаще их можно встретить в различных кафе и даже в сетевых заведениях. Постепенно завоевывают прилавки кондитерских макароны, но все так же сохраняет первенство подобная им турецкая сладость аджибадем, надо сказать, гордости турок ничем им не уступающая. Как бы много я ни писала про турецкую кухню, описать все разнообразие блюд в одной аудиокниге все равно не получится. Да и лучше один раз попробовать и влюбиться в эту кухню навсегда, чем сто раз услышать. А пробовать здесь что-то новое можно постоянно, ведь турки не только хранят вековые традиции, но и постоянно изобретают новые и улучшают уже существующие рецепты, а также стараются во все привнести элементы шоу и красивой подачи.